Глава 11. Лондон и Голливуд. 1938 год. С тех пор, как Ларри уехал, прошло... Нет, медленно протянулось две недели. Хотя они каждый день разговаривали по телефону, и он писал ей чудесные письма, Вивьен грозила поглотить одиночество. Она чувствовала себя так же, как тогда в монастыре, Когда ее покинули все близкие, а рядом была только кошка, ничто не могло развеять ее печаль. Погрузившись в мысли, она играла с Шири и беспрестанно смотрела на большие напольные часы. И где только ходил почтальон? Вчера вечером Ларри пообещал ей, что ей придет от него длинное письмо с каким-то сюрпризом. Вивиан снова бросилась к двери. Ей показалось, что она услышала, как открылся почтовый ящик. Но это опять было обманом, нашептанным ей пламенным желанием. Вчера, когда они разговаривали по телефону, Ларри казался невероятно несчастным и горько жалел, что уехал в Голливуд. При воспоминании о грустном голосе любимого у нее перехватило дыхание. Вивьен дрожащими пальцами взяла пачку «Плеерс» и серебряную зажигалку. Глубоко затянувшись, она закрыла глаза — и почему она только отказалась от роли Изабеллы. Конечно, ей очень не хотелось играть роль второго плана, но из-за упрямства теперь она потеряла все: Ларри и шанс закрепиться в Голливуде. Хуже того, она оставила Ларри одного в ужасном положении. Они с Мерл Оберон терпеть не могли друг друга, что, к сожалению, было невозможно скрыть даже от камеры. Ларри казалось, что Уильям Уайлер, который был таким обаятельным у них в гостях, бросил его на произвол судьбы. Его режиссерские указания никак не помогали ему вжиться в роль Хитклифа. Зазвенел дверной колокольчик. Неужели, наконец-то, пришел почтальон? Вивьен вскочила так резко, что кошка с шипением спрыгнула с дивана и побежала к порогу. Сердце бешено колотилось. Распахнув дверь, она застыла, словно кто-то плеснул ей в лицо струей холодной воды. «Опять ты?» «Я тоже рада тебя видеть». Мама оттолкнула Вивиан и вошла. Она уверенно направилась в гостиную. Шири зашипела и запрыгнула на книжный шкаф. «Можно чаю?» «Я скажу служанке. Будешь печенье?» «Нет. Мне нужно с тобой поговорить». «Я сейчас». Вивьен была рада, что может еще хоть ненамного отложить разговор. Она знала, о чем пойдет речь. С тех пор, как Ларри уехал в Голливуд, мама навещала ее уже не в первый раз. Похоже, Гертруда Хартли только и ждала этой возможности. Прилюбодея не было дома, и она решила воспользоваться шансом, чтобы пристыдить дочь. Попросив прислугу принести чай и печенье, Вивьен не торопилась возвращаться в гостиную. Но медлить не было никакого смысла. От мамы все равно никуда не деться. «Я не буду расставаться с Ларри». «Ты дала обет верности». Мама отчаянно покачала головой. «Мы католики. О разводе не может быть и речи. Викторианская эпоха давно закончилась». «Неужели ты совсем не думаешь о бедном ребенке?» Нижняя губа Гертруда дрожала. Вивьен никогда не могла понять, играет ли мать или же и вправду страдает. «Сюзанна растет без мамы. Я могу послать ее в монастырь, как ты меня». «Тебе было шесть, а твоей дочке всего пять». «Как будто один год что-то меняет». «Ты знаешь, как мне было одиноко?» «Не начинай». «Тогда перестань пытаться разлучить нас с Ларри», — заговорила Вивьен громче, хотя старалась оставаться спокойной. "Чай и мысли. Спасибо." Горничная пришла как нельзя более вовремя, и Вивьен была ей очень благодарна, ведь чувствовала, что вот-вот потеряет самообладание. "Мне пора." Мама встала, даже не взглянув на чай. "Поразмысли об этом. Продолжим разговор завтра." "Ну уж нет," подумала Вивьен, но в ответ лишь кивнула. Дальше так идти не могло. Но как ни крути, выход был только один. Пусть эта мысль ее пугала, она все равно чувствовала себя свободной и счастливой от того, что приняла решение. Сколько дней у нее осталось? Усевшись за стол, она достала календарь и нашла бумагу и ручку. Затем она составила список дел, с которыми нужно разобраться. В первую очередь она отыскала Тайрона Гатри в театре «Олдвик». Режиссер был в фонде театральных принадлежностей и рассматривал висевшие там костюмы. Вивьен недолго постояла у двери, наблюдая за ним. Как же сильно она любила театр. Пышные наряды, присущие ему запахи дерева, пудры и пота. Неужели она и вправду собиралась от этого отказаться? «Тайрон!» — прошептала она. В помещении с высоким потолком ее голос прозвучал слишком громко. Он поднял глаза. На тонких губах заиграла улыбка. «Вивьен, дорогая, ты рано!» «Репетиции сна в летнюю ночь еще не начались». «Я понадоблюсь тебе только через три недели, верно?» «Да, я назначил репетиции на это время». «А что?» — Тайрон вопросительно посмотрел на нее. Из-за огромного орлиного носа он выглядел угрюмым. Но, возможно, Вивьен лишь показалась так из-за чувства вины перед ним. «Отлично», — ответила Вивьен. «Я собираюсь навестить Ларри». «Да ты с ума сошла!» Ты же знаешь, сколько времени займет такое путешествие. На любого другого она бы разозлилась. Но с Тайроном Гатри все было иначе. Она высоко ценила его прямоту. Без Ларри я зачахну, как цветок бессолнечного света. Да, это звучало немного драматично, но ей и впрямь так казалось. Я уезжаю 27-го на королеве Мэри. Так ты доберешься только до Нью-Йорка, Тайрон покачал головой. Как ты попадешь оттуда в Голливуд? Я полечу на самолете. Ты? Разве ты уже летала? Все когда-то бывает впервые, храбро ответила она. Хотя на самом деле одна только мысль о путешествии на огромной высоте в жестяном коробе внушала ей ужас. Но ради встречи с Ларри, пусть всего на пару дней. Она была согласна и на это. «Я не стану стоять на пути вашей любви». «Спасибо». Если бы она сказала что-то еще, то непременно бы расплакалась. Затем она подыскала новый дом для кошки. «Прости, Шири, но путешествовать со мной тебе точно не стоит». Вивьен закрыла ничего не подозревающую кошку в корзине. «Ни плавание на корабле, ни полет тебе не понравится». Вивьен передала Освальду миску для корма и любимый плед Шири. «Спасибо, что согласился ее приютить. Я вернусь через десять дней». «Заходи», — Освальд выглядел не особо радостным. «У меня никогда не было кошек». Шери очень вежливая, и за ней легко ухаживать. Вивьен поставила корзину и выпустила кошку. «Пройдет немного времени, и она к тебе привыкнет». Стоило это произнести, как кошка обвелась вокруг ног Освальда. В корзине ее любимый корм. Вивьен наклонилась, чтобы попрощаться с Шири. Кошка увернулась от ее руки. «Спасибо, Освальд. Ты настоящий друг». Казалось, что Освальд хотел что-то сказать, но в итоге просто кивнул. Подойдя к двери, Вивьен еще раз оглянулась. Ее друг сидел на диване, а кошка стояла рядом с ним, положив передние лапы ему на ногу и терлась головкой о его руку. Она словно хотела наказать Вивиан за то, что та оставляла ее здесь. Господи, Вивиан глубоко вздохнула, оплатив плавание на королеве Мэри и перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Она в душе поблагодарила Бинки Бомонта, одолжившего ей деньги на поездку. Ее скромных сбережений никогда бы не хватило на такое путешествие. Она знала, что это было дорогим удовольствием, но не ожидала, что затраты окажутся просто огромными. Однако важно было лишь одно — она проведет несколько дней с Ларри. Удивительно счастливых дней. В этом она ничуть не сомневалась. Только вчерашнее расставание с Сюзанной далось ей очень тяжело. Она не могла объяснить малышке, почему ее больше не будет рядом. Тем более, что Ли совершенно ясно дал понять, что считает отъезд Вивьен огромной ошибкой. И на мгновение, увидев блеск в глазах дочери, она ему поверила. Почему ей нельзя одновременно быть и с Сюзанной, и рядом с Ларри? В конечном счете прощание получилось довольно коротким, потому что Вивьен ни в коем случае не хотела показывать слабость и плакать перед Ли. Только когда она закрыла за собой дверь, у нее по щекам неудержимо потекли слезы. Решение принято, и уже ничего нельзя было изменить. Вероятно, ей просто не хотелось терять надежду, ведь в Штатах у нее будет возможность побороться за роль Скарлетт Хары. От Ларри Вивьен выяснила, что Дэвид Селзник все еще не решил, кто сыграет «Южную красавицу». Но в студиях ходили слухи, что больше всего шансов у жены Чарли Чаплина полет Годдар. Насколько знал Ларри, съемки должны начаться в следующем году, в январе. Значит, у Вивьен оставалось совсем немного времени, чтобы обратить на себя внимание. Она отправила своему агенту Майрону Селзнику телеграмму, в которой сообщила, что приезжает в Голливуд. Однако тот до сих пор не ответил. Вивьен надеялась, что переправа не была дурным предзнаменованием того, что ожидало ее в Голливуде. Как только королева Мэри покинула порт, началась ноябрьская буря, возбудоражившая море и изрядно встряхнувшая гордый корабль. К счастью, Вивьен не относилась к числу людей, страдавших морской болезнью. Поэтому она воспользовалась непогодой, чтобы перечитать книгу «Унесенные ветром» и параллельно изучить историю гражданской войны в США. Как только дождь прекратился, Вивьен вышла на палубу. Никто, кроме нее, не осмелился бросить вызов прохладному ноябрьскому ветру. Завернувшись в пледы, она подставила нос ледяным порывом и стала наблюдать за горизонтом. Бурное море, как и небо, выглядело скорее серым, нежели голубым. Стюарт принес ей кофе и предложил еще один плед, но Вивьян с благодарностью отказалась. Она была счастлива, потому что ехала к Ларри. С улыбкой она положила руку на сердце, которое бешено билось от предвкушения. Ей все еще не верилось, что она правда была в Атлантическом океане на пути к любимому человеку. Окрыленная этой мыслью она закрыла глаза, чтобы представить их встречу. Вивьян «Вивьен Ли?» Чей-то голос вырвал ее из счастливых раздумий. «Зачем тебе в Нью-Йорк?» Она открыла глаза и охнула. Это был Хэмиш Хэмилтон, их с Ли общий знакомый. Однако Хэмилтон разорвал дружбу с Вивьен во время их последней встречи, поскольку она ушла от Ли. Несмотря на это, он заговорил с ней, вероятно, обрадовавшись, что увидел знакомое лицо. Мне нужно не в Нью-Йорк, сказала она с улыбкой. Оттуда я сразу отправлюсь дальше. В Голливуд. Клари. Когда она упомянула его имя, Хэмилтон скривился. Одного было у него не отнять. Он был верным другом Ли. А еще я хочу попасть на пробные съемки на роль Скарлетт Охары, быстро добавила она. Да, я слышал, Хэмиш рассмеялся. «Готов поспорить с тобой на 10 фунтов, что эту роль ты никогда не получишь». «Я согласна». Нью-Йорк, Нью-Йорк. Наконец-то. Вивьен уже немного жалела, что почти не посмотрит этого великолепного города. В порту ее ждал молодой человек из офиса Майера Селзника на восточном побережье, который отвез их в аэропорт. Страх перед полетом стиснул ей горло — и она крайне односложно отвечала на все вопросы вежливого юноши. «Вы уже когда-нибудь летали?» — наконец спросила она. ее голос дрожал от страха. «Много раз», — он успокаивающе ей улыбнулся. «Это как ехать на поезде. Вы даже не заметите, что в воздухе». Вивьен слабо в это верилась, но она совсем не представляла, каково это «летать». Она забронировала спальное место, потому что полет длился больше 15 часов. Им придется трижды садиться для дозаправки. Вивьен будет трижды впадать в панику и перед посадкой, и перед повторным взлетом. «Я делаю это ради Ларри», — подумала она. «Он того стоит». К тому же ей казалось немыслимым снова встретиться с ним на одном континенте, пусть и на другом конце света. Когда они заскользили по взлетно посадочной полосе, предвкушение вытеснило страх, и все же во время полета она не сомкнула глаз. Ей нужно было отвлечься, иначе она могла сойти с ума. Что может быть лучше, чем поупражняться в роли Скарлетт? Писательница часто сравнивала героиню с кошкой. Значит, Вивьен будет нетрудно. Она ведь могла многому научиться у Шири. Взяв зеркало, актриса попробовала потренировать кошачью улыбку и обольстительный взгляд. Когда они добрались до Лос-Анджелеса, Вивьен снова достала зеркальце. Тяготы путешествия ясно отразились у нее на лице. Как бы она ни старалась скрыть темные круги под глазами, она казалась ужасно уставшей и болезненной. А ведь ей нужно сразу броситься в объятия любимого. «Она должна выглядеть сияющей, счастливой и прекрасной!» «Чепуха!» — подумала молодая актриса. «Ларри любит ее и обязательно о ней позаботится». Теперь ей не терпелось поскорее преодолеть все формальности и крепко обнять любимого. Так крепко, как никогда прежде. «Где же он?» Вивиан встала на цыпочки, чтобы оглядеть толпу в аэропорту. Она не сомневалась, Ларри там не было. Будь он поблизости, она бы непременно почувствовала. Ее охватило глубокое разочарование, а за ним сразу последовало беспокойство. Вдруг с ним что-то случилось. Боже, наверное, он попал в аварию. Она шла, спотыкаясь и с трудом держась на ногах. Напрасно. Все было напрасно. Мисли! обратился к ней незнакомый высокий мужчина. «Меня послал мистер Оливье. Он ждет вас в машине». Сперва Вивьен испытала облегчение, но потом у нее возникли новые вопросы. Почему любимый не забрал ее сам? Кто этот человек? Можно ли ему доверять? Прежде чем она успела что-то решить, мужчина взял ее чемодан и направился к выходу. Ей ничего не оставалось, кроме как пойти за ним к черному лимузину. На заднем сиденье она заметила фигуру, наполовину скрытую под пледом. Когда Вивьен приблизилась, плед сдвинулся в сторону, и она наконец-то увидела любимое лицо своего Ларри. «Скорей!» — крикнул он, открыл дверцу автомобиля и махнул ей рукой. Положив ее вещи в багажник, молодой человек сел за руль. Вивьен залезла в машину, и лимузин тотчас тронулся с места. Не так она представляла их встречу. Вивлинг, Ларри покрыл ее лицо поцелуями. Прости за этот спектакль, но мы в Голливуде. Но я не понимаю. Она просто не выспалась, или все происходящее было каким-то сюрреалистическим сном? Меня предупредил Майрон. Здесь карьере может быстро наступить конец и по меньшим причинам, чем любовь между женатыми актерами. Но, начала она. Однако Ларри ее прервал. «Здесь ты должна быть осторожна на каждом шагу. Повсюду таятся журналисты, и больше всего на свете им нравится писать о скандалах». «Неужели это значит, что они не смогут быть вместе?» От одной мысли об этом у Вивьен по спине пробежал холодок. «Ты будешь жить в отеле «Беверли-Хиллз», — глаза Ларри засверкали. «Я заказал номер «Люкс» с невероятно большой кроватью». Он снова поцеловал ее, и все тревоги и сомнения испарились. Ради него она согласится и на этот маскарад. Главное, чтобы они были вместе.